Эпилог. Прошло несколько лет. Маленькая девочка босиком пробежала по коридору и с трудом открыв дверь, заглянула в комнату. Быстро оглядевшись по сторонам, она вбежала и, запрыгнув на большую постель, затараторила. «Мама, мама! Ну, просыпайся! а к нам кости приедут!» «Сашка, отстань!» Лана перевернулась на бок и накрылась покрывалом с головой. «Я не Сашка, я Александрит!» В голосе девочки зазвучала гордость. «Сашка ты, Сашка!» «Мама!» — малышка потянула покрывало. «Ну, вставай! Ты же уже проснулась. «Нет, меня разбудили!» Женщина едва сдерживала смех. «Все равно не спишь!» Малышка потянула покрывало на себя. «Вставай! Когда приедут гости?» Лана села и, притянув дочь, поцеловала ее в макушку, а потом, заглянув в детские глаза, веридианового цвета, ответила. — Вечером. — А дядя Килан? — Обязательно. — Ула! — очаровательная малышка с невероятно красивыми большими глазами радостно запрыкла. Я люблю, когда он приезжает. — Еще бы! Лана едва сдерживала смех. Ведь он всегда привозит тебе множество подарков. Подалки!» На красивом личике девочки появилось мечтательное выражение лица. «Так, Сашка, Лана нахмурилась. А где твоя няня?» «Я Александрит», — так сказал папа. «Ну, раз сказал, — произнесла молодая женщина, — значит, так и есть». «Так, юная Александрит, ну и где твоя няня?» Ушла готовить завтрак, а я встала и побежала к тебе. Значит так, Александрит, ты сейчас же возвращаешься в свою комнату, умываешься, переодеваешься, а потом мы вместе пойдем завтракать. Договорились? Но. Никаких но. Женщина качнула указательным пальцем. Маленькая госпожа не может разгуливать по особняку в пижаме. Если папа узнает, Ему это не понравится. В глазах малышки промелькнула задумчивость, а потом она кивнула. Хорошо. А затем сползла с постели и побежала к двери. Проводив дочь взглядом, Лана рухнула на подушку и закрыла глаза. Судьба-насмешница преподнесла ей и Аматею большой сюрприз. Их девочка родилась точной копией своей бабушки. Каштановые блестящие волосы, в которых словно играл живой огонь, нежные черты лица, большие глаза, правда, точно такие же, как у деда. Впервые увидев Кроху, Нах, не раздумывая, дал ей имя своей матери — Александрит. Только Лана по земной привычке так и продолжала звать дочь Сашкой. Любимая, услышав голос мужа, молодая женщина улыбнулась, но еще сильнее зажмурилась родная я знаю что ты не спишь дочка наша постаралась буркнула она в ответ маленькая подвижная змейка вся в тебя постель прогнулась под мужским весом а потом лана почувствовала прикосновение губ к своему обнаженному и пока еще плоскому животу доброе утро сынок послышался шепот лана открыла глаза и качнула головой а если девочка — Нет, будет сын. Я точно это знаю. Она посмотрела на мужа и улыбнулась. — А я и еще одной девочке буду рада. — Да, было бы неплохо. А Матэй хитро посмотрел на жену. — Еще две дочки и несколько мальчишек. — Нет, она резко села. Двоих детей нам хватит с головой. Мне бы хотелось большую семью. В мужском голосе зазвучало неподдельное искушение очень большую, и детей как минимум четверо. Знаешь, у тебя нет совести. Но почему? Там, где была совесть, вырос хвост, так говорила мама, рассмеялся Аматей. И я с ней полностью согласна. Несколько месяцев спустя Киран некоторое время молча смотрел на младенца в своих руках, а потом одобрительно цокнул. Аматей, поздравляю. Наследник — это счастье. Теперь наш род не угаснет. У нас есть продолжение в маленьком Майсаре. Змей коснулся губами лба ребенка и протянул мальчика в пеленках отцу. Спасибо, что назвал его именно так. Так звали моего деда, великого Нага, а Мате перехватил сына. Надеюсь, судьба будет к нему благосклонна. Будет послышалась уверенный в ответ. Дядя Киран в комнату забежала Александрит и бросилась к нему. Ура! Девочке только недавно покорилась буква r и теперь она рычала, как зверь, и шипела, как настоящая змейка. Крошка! Киран подхватил ее на руки и подкинул вверх. Как же я соскучился, моя малышка! А что ты мне привез? Саша! Лана, наблюдавшая все это время за мужем и его родственником, невольно ахнула. «Разве так можно?» «Нужно?» Киран пристально посмотрел на молодую женщину, сидевшую на постели. «Детей надо баловать. Наша маленькая принцесса достойна лучших подарков. А когда вырастет, мы ей подберем самого богатого и щедрого жениха». «Знаешь, ворчливо пробубнила Лана». Вот я посмотрю на тебя, когда ты сам станешь отцом. Наш род уже продолжился в маленьком Майсаре, и это главное, — послышалось в ответ. Теперь мне можно не торопиться с личной жизнью и просто продолжать наслаждаться свободой. Нах перехватил малышку поудобнее и скользнул стрелой вперед со словами. — Сейчас я тебе все покажу. Лана проводила его взглядом, и качнула головой «Вот как с ним разговаривать?» «Он просто любит наших детей, как своих». А Мате уложил малыша рядом с матерью и погладил сына по животику. Киран еще не понимает, какое это счастье засыпать и просыпаться со своей женщиной, и никакая свобода с этим не сравнится. «Как дела в моей школе?» — уточнила Лана. В свое время на деньги, которые ей когда-то заплатил Синай, а это оказалась весьма ощутимая сумма, она организовала во дворце мужа своеобразное учебное заведение для детей поданных. Здесь малыши учили рисовать, петь, танцевать, делать поделки, в игровой форме объясняли азы серьезных наук. Школа пользовалась огромной популярностью среди нагов. «Все в порядке», — ответил мужчина. Там без тебя прекрасно справляются. И вообще, даже не думай о работе, сейчас ты должна заниматься только нашим сыном. Лана провела ладонью по его волосам и послала мужу улыбку, подумав о том, что судьба всегда дает выбор, просто нужно не бояться его сделать. Когда-то ей казалось, что жизнь закончена, но она поверила в будущее, поверила Нагу и обрела свой дом, семью и стала по-настоящему счастливой.